Глава 12. Брать живым. Деловод занесла в кабинет кипу корреспонденции. Внимание майора привлёк конверт, где в отправителях значилась областная клиническая больница. Безграмотно составленный сопровод в сторону, и так понятно, что это ответ на запрос. Сразу перешёл к приложению. По мере того, как Максаков изучал документы, глаза его округлялись. В вопросном листе пациента убористым почерком содержалась совершенно секретная информация. Даже он не имел права знакомиться с этими сведениями, составляющими гостайну. Судя по содержанию, этим занимался отдел Ф. Он сглотнул, за лпом выпил полуостывший чай и жадно продолжил чтение. Эти слова и термины он не раз слышал от коллег. Стикс. Перезагрузка кластеров. Живец. Но когда майор дошёл до вакцины и путешествия во времени, то подскочил на стуле. Хоть название было и англоязычное, но переводилось оно именно как Победа F. Таких совпадений не бывает. Гропу мне быстро, гаркнул Максаков в трубку. На задержание. Майор сидел на переднем сиденье чёрного микроавтобуса и подгонял водителя. Два автомобиля с проблесковыми маячками неслись на окраину города. Максаков нервно улыбался. Он предотвратит утечку информации и возьмёт ценного свидетеля, что зачтётся ему на предстоящей аттестации, а может, даже представят к награде. В мыслях майор обмывал новые звёзды к погонам. Плёвое дело взять обычного парня. Море к тебя зовут, говоришь, усмехнулся он мысленно. Но-но. А вверх почти не спал. Нервы были на пределе, голова побаливала. Аспирин лишь немного привёл в норму. Казалось, что все часы в квартире сговорились против него и специально замедляли ход, оттягивая долгожданный момент. Он собрал и десяток раз перепроверил содержимое рюкзака. Половинка нарезного батона, нож, фонарик, банка горошка и килька. Немного сменной одежды, гигиенические принадлежности. Глядя на скудные вещи, Варх поймал себя на невесёлой мысли, что вся его жизнь поместилась в одну поклажу. Что держит его здесь? Да ничего. Сегодня он отправит в Стикс копию себя, и этот второй я будет там жить, жить по-настоящему. А он Будет смотреть каждую ночь захватывающий фильм с Хеппендом. Как-то стало грустно. Варх присел на дорожку перед проводами самого себя. До того самого кластрора пешком добираться минут сорок, если на прямке, да и на машине в объезд не особо выгоднее получалось. Поэтому выбор пал на пешую прогулку. Сверил часы. Девять ноль одна. Пора. Не успел Варх привстать, как у подъезда взвизгнули шины и послышались резкие звуки отката на салазках сдвижных дверей. По асфальту затопали быстрые шаги. Варх осторожно подошёл к балкону и выглянул наружу из-за занавески. Из двух небольших чёрных минивэнов выбегали бойцы в чёрном с винтовками в руках. Домофонную дверь подъезда без церемоний с грохотом сдёрнули с магнитного замка. Мощные ребята. Варг застыл. Эта суета не спроста. В районе затылка резко похолодело. Неужели это бригада по его несчастную душу? Вряд ли они повестку привезли вручать всей весёлой компании. До второго этажа не добегут за 7 секунд. Выбежать и схорониться в подъезде не получится. Его точно прошерстят. Длинная трель звонка. Вторая На удачу он один дома, некому бежать встречать незванных гостей. Халепкие тамбурная и входная двери выдержат еще секунд десять-пятнадцать. Он добежал до коридора и быстро натянул кроссовки. На ходу накинул на плечи рюкзак. Настраиваться на писк было не надо, в крови и так было достаточно адреналина. Стоит только об этом подумать. Прокатил мимо пустого зеркала без отражения. Ха, работает как часики. прокрался на балкон и осмотрел двор. Внизу дежурят два бойца. Они смотрят в его сторону на окна, но не реагируют. Обложили. Чтобы не привлечь их внимание, дождался, пока будут ломать двери. Бух, бух! Сдалась тамбурная дверь. Варх влез на подоконник. Бух! Дверь распахнулась настежь и снесла тумбочку. Он перескочил наружу, повис и спрыгнул. Затаился по квартире во всю тополи, открывая скрипучие дверки шкафов и переворачивая мебель. Приземлиться бесшумно не получилось. Бойцы навелись в его сторону и наставили винтовки. Есть контакт под окнами, доложил один в рацию. Но мы его не видим. Наблюдайте, шикнула на плече. Надо было что-то делать. Варха смотрелся. вокруг клумбы уйти незамеченным не получится малейшее движение травы демаскирует его через считанные секунды выбежит подкрепление отцепит его со всех сторон и зажмёт у стены надо бежать варг сорвался с места один из бойцов может машинально или случайно вдавил спуск выпустив пулю левую ногу в районе бедра сзади обожгло и тёрнуло заставив громко вскрикнуть От резкой боли он едва не запнулся и не упал. Так вот, какое оно полевое ранение. На секунду пропал писк, но Варх вовремя подстегнул умение. По штанине потекло горячее. Кое как зажал рану рукой и квыляя побежал прочь. Кто стрелял в твою мать? крикнули сзади у подъезда. Живьём брать. Ранили товарищ майор, отчитался боец. А какого рожна тогда стоишь? Давай по следам и кинологов сюда. Далеко не уйдет. Несколько раз останавливался, чтобы перевести дух. Во время привала нога начинала ныть еще больше. Главное не капать кровью, пока только люди идут по красному следу. Насколько смог оценить, рана была несерьезной, хоть и рваная, повредила мышцу. Пуля на вылет. Боль начинала растекаться по всей ноге, её подтряхивало. Собравшись, перетянул ремнём потуже. Время поджимало. Он слишком много потратил на привалы, да и передвигаться почти на одной ноге было ещё тем неприятным занятием. "Сергей!" рявкнул мегафон где-то далеко позади. "Вам не угрожает опасность. Оставайтесь на месте. За вами идут медики." Хрен нас два, медики с пушками бегают. Процедил Варх и двинулся дальше. Мегафон ещё несколько раз чётко хрипел в догонку, вызывая злую улыбку беглеца. Несмотря на невысокую скорость Варха, звуки погони всё же отдалялись.